Я боюсь, что я вас убью. Глава 14. Перед отъездом из Франции Келлеру удалось побывать в Париже. Он давно мечтал снова увидеть город, который перед войной показался ему сказочным. Тогда он чувствовал себя связанным и заботливостью Герты, и наставлениями доктора Кеннига, и недружелюбием французов. Теперь он проходил по улицам Парижа, одинокий, свободный, гордый. Не было в нем ни страха, ни былой приниженности, и хотя город потускнел, полинял, он пленял Келлера. В первый же день он решил навестить профессора Дюма, Правда, за год я сильно отстал от науки, но профессор понимает, что война — не рабочий кабинет. Приятно встретить знакомого француза. Да и Дюма обрадуется, что немецкий ученый пришел засвидетельствовать ему свое уважение. Келлер не договаривал себе главного. Он не любил вспоминать встречу с Дюма. Он вел себя тогда как мальчишка, он хотел теперь предстать перед французским ученым в более выгодном свете. Когда он поднимался по крутой лестнице, ему пришло в голову, «Вдруг Дюма не захочет со мной разговаривать, ведь есть среди них непримиримые». «Нет, не может быть! Он и Дюма, прежде всего, люди науки, между ними не может быть рва». Дверь открыла Мари. Она не признала в немецком солдате гостя, который отнесся равнодушно к ее кулинарным талантам. Прибежала к профессору с криком «Немцы!». Дюма спокойно сказал «Пускай обыскивают, а может быть они и за мной». Он застегнул пиджак и, выйдя в переднюю, прорычал «Если за мной, не буду вас задерживать». «Вы меня не узнаете, господин профессор, Йоганн Келлер? Перед вы оказали мне высокую честь!» «Ах, это вы, индеец! Хорошо, заходите, теперь ведь такой маскарад, что не разберешь. Садитесь, не стесняйтесь, здесь и так все перепачкано. Угостить, к сожалению, нечем, все ваши соотечественники вылокали. Погодите, есть на донышке, зато нечто замечательное, старый кальвадос. На чем изволите работать? Я уже больше года как оторван от работы. Города берете, паршивые занятия. Сначала вы берете, потом у вас будут отбирать. Мало что останется от городов. Да и от вас. Помню, один ваш профессор жаловался на переизбыток населения. Как бы... Вас не сократили. Вы меня простите, что я на вас налетел, живу в одиночестве, я ведь понимаю, что вы к этой пакости не причастны. Я, господин профессор, как прежде, избегаю политики. Я ее тоже избегал, и она, знаете, сама явилась. Пейте, кальвадос, это теперь редкость. Жалко, что вы в этом одеянии, ведь порядочный человек, ученый, подающий надежды, а в таком поганом виде глядеть противно. Вам что, нельзя ходить по городу в цивильном? — Но, господин профессор, почему вы все так заостряете? Я думаю, что за это трудное время наши народы сблизились, научились понимать друг друга. — Как вы сказали, сблизились? Дюма вскочил и захохотал. — Мари, идите сюда, поглядите на этого господина! — Он говорит, что мы теперь сблизились с немцами. Значит, если бандит повалит человека и заткнет ему тряпкой рот, выходит, что он сближается. Келлер все время сдерживал себя. Помнил, что перед ним знаменитый ученый, но сейчас он больше не владел собой. Я думал, что события чему-то научили французов хотя бы скромности. Дюма покраснел и крикнул, а ну-ка убирайтесь. «Приведите сюда ваших гестаповцев, а гостям нечего прикидываться. Мари, проводите, да вы поживее!» Келлер молча вышел. Мари плакала. «Что вы наделали, господин Дюма? Теперь они придут за вами!» Он взял ее шершавую руку. «Эх, Мари!» Нужно уметь жить по-настоящему, весело петь, танцевать, пить, если что есть, а умереть тоже нужно, умеючи, по-человечески. Если зайца подстрелят, он плачет, как малый ребенок, а подруби дерево, оно молча падает. Смерти нечего бояться, это тоже благородное дело, если только ты человек, а не тряпка. Откройте окно, чтобы его духа здесь не осталось. Так были испорчены последние дни пребывания Келлера во Франции. В Ахине он нагнал свою часть. Их повезли в Польшу. Солдаты гадали, где начнется новая война. Говорят, что в России, сказал Фельдфебель, русские нас не любят. Келлер уныло усмехнулся. Теперь война повсюду. Вы думаете, нас любят во Франции? Они только и ждут удобного случая, чтобы на нас накинуться. Мне жалко, что я не отвел в комендатуру. Одного негодяя не хотелось сморать рук. Мы немцы чересчур доверчивы, да и чересчур благородны». Глава 15 «Рая танцевала с Полонским». Перед этим она выпила стакан муската, ей хотелось быть веселой. Когда она пошла танцевать, она улыбнулась. Сейчас ей было страшно, но она продолжала улыбаться, лицо застыло. А тело подчинялось ритму танца, была в этом ритме настойчивой судьбы. Саксофон выл, как брошенная собака, барабан считал, подсчитывал, и среди свиста, воя, грохота... По-детски всхлипывала скрипка. Вдруг все оборвалось, пустота, яма, тишина, от которой голова кружится. «Что мне делать?» — подумала Рая. И сразу ожил саксофон, завыл, нужно нести, скачаться, кружиться. В континентале было людно, несмотря на жаркую погоду, ведь завтра воскресенье, не лучше ли было поехать в Святошин, в Дарницу, в пущу водицу, где пакучая смола или свежескошенное сено. Завтра по календарю начинается лето. На дворе давно лето, жарко. Почему не катаются на лодках, почему пришли сюда, ведь от музыки, от вина, от слов еще жарче? «Петя, как ты думаешь, будет война?» «Кто это спросил?» «Кажется, молоденький лейтенант. А может быть, тот в сером клетчатом костюме или... Ященко?» На базарах говорили, что немцы скоро нападут. Старая хана утром пришла перепуганная. Раечка, говорят, будет война. Каждый в глубине души думал. «Не может быть!» Молоденький лейтенант вчера только женился, танцевал со своей Варенькой. Как мог он поверить в войну? Как мог поверить в войну тот в сером клетчатом костюме? Он пришел, чтобы отпраздновать победу, перевыполнили. Скоро завалим все магазины чашками, с розанами, с васильками, с золотым ободком. Девушка, с которой он танцевал. Должна была через три дня защищать диссертацию об азотном питании растений. Война! Нет! Этого не может быть! А Петя, которого спросили, будет ли война, он изобрел новый способ цветной штукатурки. Говорят, что его выдвинут на премию. Сегодня он справляет день рождения. И вдруг война! Нет! Нет, — сказала утром хана, — этого не может быть, ведь люди только-только вздохнули.